стеклянная башня, сумерки. Одну ногу он поджал под себя, а другую спустил в воду. И босая ступня светилась в темной воде, парящая над бездной узкая фарфорово голубая ступня с неполюдски длинными пальцами. Пальцы шевелились лениво, будто перебирали подводные струны, будто спящая рыба колыхала плавниками. И руки у него тоже светились, и лицо — Они плыли в сумерках. Свечение их таяло в поднимающемся тумане. Кисти рук, два белых мотылька с треугольными крыльями и склоненное лицо, прозрачный ночной цветок в чаще бесцветных волос. В пальцах его мелькал маленький нож в форме птичьего перышка. Ирис только что срезал тростинку и теперь вертел в ней дырочки. Я наблюдала за ним, сидя на том же стволе, повисшей над водою ивы но с того безопасного места, под которым росли мята и валерьяна, а не аир и астролист. Ирис поднял голову и приставил тростинку к губам. Потянулась нота. Слабая и длинная, как росток, которому довелось проклюнуться из земли под бревном или доской. Сменил тональность. Хрупкий коленчатый росток изогнулся в поисках света. Опять смена тона. И опять бледное тельце, Притворяясь корнем, ищет выхода. Словно червь раздвигает собственной плотью сырой мрак, питаясь сам собой глоточек света, маленький глоточек, один вздох, один взгляд. Разве можно так? Помереть, едва родившись, не найдя выхода из родного дома. И снова первая, но теперь еле слышная нота. Силы иссякают, а преграда оказалась слишком широка. Не туда, значит, рос. Надо в другую сторону, но сил не осталось. Это не доска, думаю я, это кусок гнилой коры. Он широкий, но легкий, думаю я. Поднажми, слышишь? Попробуй вверх, а не в сторону. Попробуй вверх. Ты же рожден расти вверх. Что же ты стелишься? Свет в любом случае наверху, так что давай, Ирис, дружочек. Ты же не червяк со скорченным опухшим телом. Ты прекрасный цветок. Ну, давай же. Но он сидит над водой, ссутулившись, приподняв острые плечи, и все тянет умирающую ноту, уже и звуком переставшую быть. Так, одно дыхание осталось, да и того на донышке. И я уже хочу отнять у него свирель и взять эту несчастную ноту в полный голос. Но тогда звук прервется, прервется, как нить жизни. А меня сейчас не интересуют другие, те, которым повезло увидеть солнце сразу по рождении. Меня интересует этот несчастный, изуродованный. Я не умею делать свирельки из тростника. Поэтому я подхватываю голосом, обычным человечьим голосом, немного охриплым от волнения. Сначала лишь напряжением горла, продолжая существование истаявшего звука. Потом облекая звук в плоть, с каждым мгновением все более очевидную. И я же сама умоляла его расти вверх. Вывожу внятную музыкальную фразу. «До, ре, ре диез, фа, соль, соль диез, фа, соль, фа». Моего дыхания хватает еще на одну, и в этот момент свирель ириса вступает, не позволяя мелодии прерваться. Наш росток-неудачник наконец вырвался на свет, опрокинув препятствие, и распустил первую пару листьев. Ирис играет, запрокинув голову. «Я молчу, не подпеваю». Слишком сложно для меня. Он играет, опасно откидываясь, неустойчиво раскачиваясь на своем насесте. Острые локти его пугают серый сырой туман. И туман страница, пятится, расчищая музыканту узкий колодец. От черного неба над головой и до черной воды под ногами. И та, и другая чернота сияют звездами. 280 год от объединения даренных земель под рукой короля Лавена. Сейчас. И мне почему-то приятно и немножко стыдно от этой детской тайны, которую я сама себе сочинила, особенно от моего участия в «Ирисовой судьбе», словно ему действительно требовалась моя помощь. Я уже выползла на берег и теперь кукожилась между двух камней, стараясь унять дрожь. Надо было бы встать, чтобы ветер высушил платье, но я никак не могла заставить себя разогнуться. Ничего, полежим под камушком, пожалеем себя, благо никто не видит. Это больнее и слаще страха. Это занимает, увлекает с головой. Поэтому повспоминаем. «Эй, ты живая? Эй, барышня!» Шлепок по щеке, потом по другой. Я открыла глаза и увидела занесенную ладонь, отстранилась, стукнувшись спиной о камень. «Ага, живая! Ну, здравствуй, красавица! Вот, смекаю, явишься ты к лодке рано или поздно!» «Решил подождать. И глядишь ты, не ошибся!» Даже в темноте были видны его великолепные веснушки. Он осклабился, блеснули зубы. Жутковато блеснули эти ровные человечьи зубы, не хуже зубов кладбищенского грима. Мне пришлось откашляться, прежде чем удалось внятно выговорить. «Что ты здесь делаешь, кукушонок?» «Дрова рублю». «Что?» Он нагнулся, кулаком опираясь о камень у меня над головой. «Барышня...» Голос его был холоден и терпелив. «Не знаю, как тебя кличут. Да, ведь, ты украла у меня лодку, барышня. Я искал свою лодку, и я ее нашел. И я че подумал? Куда может снести лодку без весел на одном руле? Ежели остров обошла и в море вышла, то ее, стал быть, вынесет на берег чистой мели. А если не обошла остров, то так и так, где нить туточки на островке». Целая или разбитая. Я нашел лодку. И воровку я тоже нашел. От него пахло потом, теплом, едой. Это был полузабытый запах, будоражащий, неуместный, мирный, странный. Я сама когда-то принадлежала этому запаху. Я заплатила тебе кукушонок Я бросила на причал золотую монету. Или тебе показалось мало? Он сощурился, поджал губы, не спеша присел на корточке. Лица наши оказались вровень. «Ты, барышня любезная, ври да знай меру Хватит мне зубы заговаривать. Монтикор, мол, у неё в клетке. Спит, мол, всё время рыбу жрёт. Я тоже хорош. Уши развесил. Купился, как малой на байке глупые. Монтикор, мол, с хвостом, в шипах». Он вдруг замолчал. Он сидел передо мной на корточках, свесив до земли руки. В каждом кулаке по горсти гальки. Рот его искривился, словно он съел что-то горькое. Я не врала, оратор. Монтикор на самом деле существует. И я на самом деле бросила монету на причал. Все было так. Да не так. Я вспомнила, монета легла под ноги на бежавшей толпе. Оратор-кукушонок в это время уже барахтался в воде. «Кто-то подобрал твои деньги», — сказала я. «Там, на причале, толпились люди. Кто-то взял монету». А мне что с того, что кто-то взял монету? Щелк, щелк, щелк. Сырая галька посыпалась у него из руки. Что-то напомнил мне этот звук. Что-то неприятное, кладбищенское. Хотя почему, если кладбищенское, то сразу неприятно Вот Эльга, например. Симпатичнейший собеседник. С чувством юмора. Я сказала примиряюще. Ну ладно, шут с ней с монетой. Я тебе еще одну дам. Хочешь? Золотую монету за лодку, хорошо? Я не продавал тебе лодки. Золотая монета, ратор, старинная авра. Купишь две лодки, новые, да еще на гулянку хорошую останется. Я собралась было залезть в кошель, но вспомнила, что сейчас там только серебро и медь. И свирелька моя золотая. А открывать при мальчишке грот? Нет уж, — прищурился кукушонок. Твое золото к утру превратится в битые черепки. Или в ворох листьев сухих. «Слыхали такие байки? Знаем!» «Так что же ты хочешь?» Пауза. Он отвел глаза. Звездная ночь. Лицо его хорошо было видно. Широкие скулы, большой нос, большой рот, смешные брови, одна выше другой. Залитые тенью глазницы, как озерца, кончики ресниц, окрашенные звездным светом, словно тростник в стоячей воде. И взгляд из тени когда он, надумав что-то, поднял глаза, неожиданный, близкий, тянущий. «Мантикор!» — прошептал кукушонок, подавшись вперёд. «Ежели не соврала ты, Мантикора хочу увидеть!» Я улыбнулась от растерянности. «Не хочешь золота, хочешь посмотреть на чудовище?» Он кивнул. Широко раскрытые глаза его казались совсем чёрными. «А почему бы и нет?» — подумала я. Парень отдаст мне лодку, принесёт вёсла и вообще будет у меня союзник в городе, который будет знать о древних сокровищах в горе, который сможет помыкать мною и ставить мне условия, у которого соображалка получше моей. Он сразу понял, что Монтикор гораздо дороже одной золотой монеты, который нашёл свою лодку и поймал воровку буквально на пороге её логова. О, люди, человеки, я помню о вас кое-что». Я знаю, вы не меняетесь, сколько бы времени ни прошло здесь, в серединном мире. Я сама вашего племени, я не доверяю вам. А также думаю, маргину очень не понравится настолько тесная дружба с местным юнцом. Выставит меня из грота и будет прав. «Что?» — шепотом спросил кукушонок. «Что молчишь? Никакого мантикора нет? Ты трепалась?» Он схватил меня за плечо, тряхнул. «Трепалась! «Отвечай!» «Мне случается иногда врать», — пробормотала я. «Как, собственно, многим. А ты можешь похвастаться, что всегда и всюду говорил только правду?» Рука его упала. До этого он сидел на корточках, а тут плюхнулся задом на камни. Из него словно стержень вынули. «Не огорчайся», — сказала я. «Ты еще повидаешь чудеса на своем веку. Станешь моряком, увидишь далекие страны и таинственные острова». «Постой!» Он нахмурился. «Погоди. Ты... Как тебя звать-то? Леста». «Леста! Ты мне вот что скажи, Леста. Ты ж сама того. Ненашенская. Нелюдь ты! Дроля из холмов!» «Сам ты дроля!» Оскорбилась я. «Меня зовут Леста Амелос, хутора Кустовый Кут. Это недалеко от Лещинки, на границе Королевского леса. «Хм...» — он отвел глаза. «Знаю я лещинку. Хм... Видала бы ты, как дурак наш потом по углам плевался и пальцем обмахивался. Как черта увидал, ей-богу. Кустовый кут, говоришь. Про кустовый кут не слыхал. У батьки спрошу». Он помолчал задумчиво, потом снова прищурился на меня. «Так лещинка отсюда во миль десять будет, барышня дорогая». А вот чё ты туточки делаешь на стеклянной башне, да ещё ночью, а? э э хотела переночевать в лодке. А что ж, домой не пошла. А, с бабкой поцапались. Пусть отдышится бабка, остынет. А лодку мою зачем покрала? Я заплатила тебе за лодку. Просто монету кто-то подобрал. Ну, хочешь, я тебе завтра ещё одну принесу? Опять двадцать пять. «Золотая монета?» «Золотая?» Кукушонок тряхнул головой и торжествующе усмехнулся. «Откуда золото у девки с хутора?» «Мало ли», — не сдавалась я, — «хахаль отсыпал. У меня хахаль — настоящий нобель. У него золото куры не клюют. Видишь, какой он мне платье подарил?» «Не слепой. А хахаля своего ты, смекаю, рыбкой кормишь. А он тебе золотца» щедрот Не тут ли живет твой хахаль хвостатый?» И кукушонок кивнул на отвесную стену скалы. Я рванулась было вскочить, но парень выметнул длинную руку и цапнул меня за плечо. Хватка оказалась неожиданно сильной. Еще бы! Ворот на пароме крутить! «Что, красавица! Может, правду скажешь про дракона своего?» «Что-то он слишком быстро соображает». «Отбрехаться не удастся. Может, напугаю?» «Хочешь правды, человечек?» «Захотелось правды?» Я подалась вперед, и от неожиданности он мне это позволил. Наши носы едва не столкнулись. «Я тебе скажу правду. Я не живая, кукушонок, я утопленница. Когда-то давным-давно, когда тебя и на свете не было, девицу по имени Леста Амела обвинили в ведьмовстве и подвергли испытанию водою». С тех пор я иногда вылезаю из реки и хожу по берегам в поисках таких вот, пышущих здоровьем мальчиков, у которых любопытство больше, чем страха. Иди ко мне, мой сладкий. Ляпнула его пятерней за рубаху. Он все-таки отшатнулся, оттолкнул меня, распахнув глаза до невозможности. «Среди бела дня!» — выкрикнул он. «Ты же ходила по городу ясным днем!» Мне сто лет, красавчик. За сто лет я привыкла к солнцу. Но сейчас глубокая ночь, сладостный мой. Сейчас я в полной силе. А ты сам пробежал ко мне, такой любопытный, такой бесстрашный. Тебе не рассказывали легенды об утопленниках, которые утаскивали на дно неудачников?» Он отполз подальше, потом вскочил. «Это неправда!» — крикнул он, пятясь. «Опять треплешься!» «Хочешь проверить?» «Треплешься!» — повторял он, кусая губы. «Ну, треплешься ведь!» Он боялся, но уходить не хотел. Что-то его держало. Любопытство? Алчность. Я нарочито медленно поднялась и шагнула вперед, протягивая руки. Ветер расправил влажную юбку, по волшебной ткани побежали молочно-серебряные волны. Кукушонок пошарил за пазухой и вытащил солью на шнурке. Направил вещицу на меня и забормотал. В памяти что-то поворочилось и медленно всплыло. Экзорцизм. Мне, наверное, полагается бежать от этого, как черт от Ладана. Может, правда сбежать?» Я поколебалась и шагнула назад. Кукушонок немедленно сделал шаг вперед. Мне оставалось только смотреть, как он приближается, вытаращив совершенно дикие от ужаса глаза. Приближается, выставив ладонь со святым знаком, словно сам себя таща на шнурке, перехлестнувшим горло. «Сгинь!» — прохрипел он. «Исчезни!» Я покачала головой и взяла талисман с его руки. Солька была насыщена теплом живой плоти. Она пахла медью и потом. Она ощутимо зудела и дрожала в стиснутых пальцах, как пленённое насекомое. Святой знак изображали по-разному. У меня самой был литой серебряный крестик в круге. Этот же явно сделали из стёртой четвертинки, выбив поверх крест чуть ли не гвоздём. При всей грубости соль была старая и сильная. И, похоже, хранила от зла ни одного хозяина, прежде чем попасть к моему рыжему знакомцу. Осторожно, словно осу или шершня, я вернула ее в руку мальчишке. Мальчишка гулко сглотнул. «Нет», — сказала я, — «слишком просто, Раттер. Эта игрушка не опаснее пчелы». «Но...» «Молчи. Ты понравился мне. Ты храбр и умен. Я выполню твое желание. Но храбрости и ума недостаточно». Я должна знать, насколько ты терпелив. Терпение — последнее испытание. Ты согласен его пройти? Я... Да или нет? Да. Хорошо. Пойдем. Я повернулась и как можно более царственно двинулась вверх по тропе. Любитель легенд шумно спотыкался у меня за спиной. Мы остановились у скальной стенки. Повернись лицом на полночь. Вот так. «Теперь, чтобы не происходило, не оборачивайся, пока я тебя не окликну». Он покорно повернулся к темному пространству залива. Над нашими головами искрой мелькнула падающая звезда, наискосок перечеркнув Млечный Путь. Я достала свирельку, вздохнула и приложила ее к губам. до ре ре диез. фа соль соль фа-соль-фа. Змеино зашуршал песок, стекая с краёв расползающейся трещины. Покатились мелкие камешки. Я бросила взгляд на кукушонка. Он дёргал плечами, должно быть, мурашки бегали по спине от этих звуков. Но стойко цеплялся глазами за почти невидимый горизонт и не оборачивался. — Прости. Второй раз обманываю тебя. Если бы не это проклятое золото. Я шагнула в грот, и дыра заросла. тьма. Тьма переполнила глаза. Я зажмурилась, выдавливая излишки ее, как слезы, Проморгалась и увидела слабое синеватое свечение, пологом висящее над водой, прошитое серебряной конетилью звездного мерцания. Груды драгоценностей слабо отзывались дважды отраженным светом, затихающим словно эхо. Я прошла вглубь к чёрному пятну умершего костра, по звериному потоптавшись и, покрутившись на месте, прилегла рядом с ним, потому что монеты были холоднее песка, а бесплотные останки погибшего от голода пламени хранили, если не само тепло, то память о нем. И еще, конечно, запах. Запах дыма и запах еды из немытого котелка. Человеческий запах. Забытый, знакомый, уютный, тревожный. Я свернулась в клубок, пожалела об отсутствии одеяла и закрыла глаза. «Стеклянная башня полна легенд. Она сама легенда. То ли правда, то ли сказка. Как видим, в этой легенде больше правды, чем вымысла. По крайней мере, там, где дело касается дракона и сокровищ. Только дракон-то оказался не совсем драконом. И вовсе он эти сокровища не охраняет. Может, раньше охранял. А потом его просто убрали, чтобы не мешался. На ледник положили. Убивать цепного псажалка... Пусть на леднике пока полежит, поспит смертным сном. А как понадобится, разбудим. А сокровища так и валяются тут бесхозные. А Маргин говорил, бери, сколько унесёшь. Он же говорил, что золото — это не его, а когда я спросила, чьё, он ухмыльнулся. Хозяин не скоро за ним придёт. А может, вообще не придёт. Если клад и правда наследство изгнанника, то он не вернётся, потому что продал душу полночи а холодный господин не выпускает своих рабов. Сперва я подумала, что это земля, что эта земля вокруг сверху и снизу давит на закрытые веки, забилась в ноздри вместо воздуха наполнила легкие, и я лежу в этой земле немыслимо давно, обездвиженная, как изюминка в булке, распятая и размазанная, как масло между двумя кусками хлеба и я уже готова на обед угрюмому и несговорчивому великану по имени Мироздания, чья волосатая задница, по словам Аморгина, ежемоментно угрожает всем обитателям подлунного мира. Потом я подумала. Нет, это не земля, это вода. Похоже, я опять утонула. Это уже как привычный вывих. Опять утонула. Ну ладно, тогда и паниковать незачем. Рано или поздно всплывем. Нечем дышать? Тогда и пытаться не будем. Вместо этого попробуем открыть глаза. Вода, как известно, не земля. Под ней можно находиться с открытыми глазами и даже что-то увидеть. И что же мы видим? Ничего не видим. Наверное, там, наверху, ночь. Или я погрузилась очень глубоко. Да, в самом деле, я очень глубоко. Иначе почему я практически не могу пошевелиться? Почему так давит на грудь? Со всех сторон. И дышать нечем. Я не собиралась впадать в панику и дёргаться, но, вопреки благим намерениям, дернулась и рванулась, и даже попыталась заорать. И слух уловил «нет, не крик». Мне не удалось издать и хрипа. Я услышала звон. Близко и как будто чуть со стороны. Звон металла о металл. И тотчас в глазах поплыли зеленоватые пятна а глотку обожгло фантастическим холодом. Картинка вдруг прояснилась. Во мраке фосфорно-светящаяся гладь воды, очерченные тающим сиянием контуры подземных скал. Проклятая чернота и неживая зелень. Малый грот. Мертвое озеро. Черт! Опять? Или... Аморгин не спасал меня, мне это приснилось. Горячий суп, прогулка по кладбищу. Чёрный пёс с пламенными глазами. Разве можно очнуться в мёртвой воде? Я опять непроизвольно дёрнулась. Или вздрогнула. Оледеневшее тело не слушалось. Рук словно и нет совсем. Снова звон над самым ухом. Ещё рывок. Я попыталась мотнуть головой. Острая боль в затёкшей шее. Картинка сместилась. И почти весь обзор заполнила светящаяся вода, по которой бежала рябь. Я не сразу поняла от моих рывков. В самом низу, на краю зрения, возникло беловатое пятно. Еще одно усилие. Я с трудом переместила взгляд. Что-то мешало разглядеть белое пятно, какая-то гладкая, покатая плоскость. Проклятие! Моя собственная грудь! Я, оказывается, стояла в воде, а белое пятно болталось у меня под ногами. Оно почему-то встревожило меня. Оно было очень важным, а я никак. Я упрямо наклонилась, преодолевая непонятное сопротивление. Снова звон. Волосы тяжелые, шелестящей массой, задвигались у меня на плечах. Я увидела человеческое тело. Женщину в белом платье, лежащую у меня под ногами. Навзничь, с головой погруженной в воду, а краем платья зацепившейся за чешуйчатые драконьи лапы. Я увидела, как волосы ее поднимаются с дна клубком водорослей и плывут, извиваются под светящейся поверхностью, а лицо ее опрокинутое и стиснуто ледяной скорлупой, и пустые глаза, как выбитые окна в брошенном доме. — Ты, — сказал голос у меня в голове, — я? Я? Как же так? Ведь Аморгин вытащил меня? Ведь я же жива, правда? «Я помню, что была жива. Аморгин кормил меня супом, а потом повел на кладбище, и грим спас меня от безумца. А потом эта история с кукушонком... Аморгин! Аморгин! Аморгин!» На этот раз отчаянный рывок вынес меня на поверхность. Грудь переполнил свежий, насыщенный запахами воздух. В глаза кошкой кинулась тьма, живая, лохматая, полная затихающих отголосков моего собственного вопля. Эхо побродило над водой у дальней стены, свернуло в коридор и сгинуло в малом гроте. Во рту было полно песка. Я села и принялась отплёвываться. Тьфу, тьфу, тьфу, чур меня. Увидеть собственный труп. Тихо, спокойно. Ты каждый день видишь собственный труп, наклоняясь над водой. Вот, например, руки твоего собственного трупа, а вот ноги. Руки хватают, ноги ходят. Что ещё надо? Выглядят прилично, не воняют. Я принюхалась. Пахло тиной, ракушками, немного рыбой. Разложением не пахло. Ну и чего ты всполошилась Всё в порядке. Нормальные кошмары утопленника. И кто, кстати, сказал, что утопленники не мёрзнут? Вррр. В город. Завтра. Куплю одеяло. Два одеяла. Шаль шерстяную, гребешок. Зеркало куплю вот. Посмотрю на лицо трупа. Хоть зеркало, настоящее зеркало, вещь дорогая. Я куплю не бронзовое и не серебряное. Куплю хрустальное. Из тех, что привозят из Андалана. Такое, как было у Каланды. 255 год от объединения даренных земель под рукой короля Лавена. Четверть века назад. Граненая, тяжелая пластина из хрусталя, величиной с ладонь, Запаянная в металлическую позолоченную рамочку с решетчатой круглой ручкой, вся усыпанная бирюзой и жемчугами. Из хрустальных глубин на меня смотрят два светло-серых глаза в бледненькой оторочке розоватых ресниц. Чуть выше лезет на лоб пара выгоревших бровей. Посередине красуется забрызганный морковным соком нос. Под ним напряженно приоткрытый рот с обветренными губами. Хороший такой род большой, лягушачий. Чувство недовольства. В чищенной песком крышки от кастрюли я выглядела куда как лучше. Все эти цацкие бирюльки заморские для благородных. Пусть себя украшают, а мы, но сморщица, белесые брови жалостливо становятся домиком. Я невольно отодвигаюсь от жестокого зеркала, и хрусталь ловит иное отражение. Жаркое золото смуглой кожи, прекрасные оленьи глаза, пламенные губы и улыбка, как цветок, брошенный в лицо. Она смеется. Ей забавно мое разочарование. Она стоит сзади, дышит в затылок. Теплые пальцы, прищемляя волосы, застегивает у меня на шее какое-то бесценное ожерелье. В зеркале прыгают самоцветные огни. Что-то алое, что-то солнечно-золотое, что-то винно-желтое. Не надо угрюмо говорю я, как корове седло. Как что? Мне это не идет. Она не понимает. Куда не идет? Кто не идет? Не годится. Это не для меня. Я в ожерелье еще страшнее, чем без ожерелья. Она смеется. Я сгребаю ожерелье в горсть, дергаю со всей дури. Сзади и сбоку шею обжигает раскаленной струной, больно лопаются защемленные волосы. старинные украшение не так-то просто порвать. Я шеплю. Она хохочет. просто «Простолюдинка не иметь... Не сметь иметь альтивес тан грандиозо». «Альтивес?» «Гонор», перевожу я со вздохом. «Грандиозный гонор». «О!» «Э...» «Хонор? Нет!» онор Другой. Другое слово. Гордость. Поправляюсь я. Простолединка не должна иметь такую грандиозную гордость. Да, принцесса, конечно. Простолединка обязана подчиняться и благоговеть. Опускаю руки. Вьен, я есть твоя госпожа. Ты имеешь долг слушать мою. Меня. Ароника. Я, понурь в голову, позволяю трепать себя и вертеть, как куклу. Я деревенщина. Она принцесса. Она приехала сюда из Андалана, из Маргендарада, сказочной страны роз, олив и винограда, чтобы стать королевой. Она тайфун, огненный смерч. Она делает, что хочет. Наша ледяная страна тает сладкими слезами под ее знойным напором. Город затаил дыхание. Заморская принцесса чудит, заморская принцесса развлекается. Король позволяет ей творить, что вздумается. Я не знаю, любит он ее или нет. Хотя, мне кажется, не любить это воплощенное лето просто невозможно. 280-й год от объединения даренных земель под рукой короля Лавена. Сейчас. Король. Как его звали-то хоть? Король Амалеры. Наверное, он давно уже помер, этот король. Как его невеста. А после жена. Каланда. Каланда, которую я... Что же такого я сделала с ней? Я жала ладонями виски. Не помню. Не помню. Белёсая муть в башке. Кисель какой-то, а не мозги. Ладно. Пусть. Потом. Потом вспомню. Никуда это от меня не убежит. У меня теперь только и дел — кормить Монтикора да тешить воспоминания. Кстати, мантикор бедный мой зверёк. Надо бы его проведать. Внутри закопошился привычный страх. Мёртвая вода — всё такое. Я заставила себя не обращать на него внимания, ведь можно заставить себя не чесать там, где очень чешется. Поднялась, попрыгала немного на месте, пытаясь разогреться. И спустилась к едва мерцающему в темноте озерку. Вода поднялась, был прилив. Холера, может, подождать? Там в малом гроте сейчас погрутят этого жуткого месива из мёртвой и морской воды. Нет, надо идти, Коля собралась, а то испугаюсь. Навсегда испугаюсь. Я пошла, с каждым шагом глубже погружаясь в колышущуюся темноту. Морская вода оказалась теплее воздуха, и мне даже показалось, что судорога испуга потихоньку отпускает. Я вслепую добралась до противоположной стены, коснулась ее рукой и повернула налево. Меньше десятка шагов. Вода начала стремительно остывать. Еще небольшое усилие. И вот передо мной мрачная пропасть за тонкой маслянистой пленкой особенно непроглядной тьмы. Холод сдавил грудную клетку так, что дыхание сделалось работой. У входа я наклонилась, стараясь не коснуться подбородком воды пошарила между двух камней, куда была втиснута корзина, ухватила рыбий скользкий хвост, спрятала гостиниц за пазуху, вздохнула поглубже, собралась было посчитать до десяти, но раздумала. Просто стиснула зубы и сунулась головой вперед, прорывая полок мрака. И поплыла, разгребая тяжелую мутно-зеленую жидкость, точащую блеклое остаточное свечение, разбавленную, словно щавелевая кислота как раз до той степени, когда она уже не проедает руки до кости, а только воспаляет кожу до кровавых пузырей. Моникор светился в этой муте как драгоценный берил. Высокая вода приподняла человечьье его торс, и он уже не обвисал на цепях так грузно, а косматая голова мирно и сонно лежала на предплечье. Та же вода почти скрыла драконье туловща, и лапы и хвост, и только несколько изогнутых шипов спинного гребня торчали над поверхностью, подобно саблям из зеленой стали. Я залезла на вытянутые вперед лапы и оказалась в воде по пояс. Неизвестно, где было хуже, в воде или над водой. Вымороженный пустой воздух то ли сдавливал, то ли разрывал легкие. Я попробовала вздохнуть поглубже, но внутри что-то схлопнулось, и я закашлялась. И кашляла, пока рот не наполнился кровью. А он был рядом. Гладкий, теплый, как дерево, нагретое солнцем. Он был абсолютно живой. Это проклятое место за уйму лет не высосало из него жизнь. Здравствуй, дракон. Здравствуй, пленник. Как у тебя дела? А я с гостинцем. Ты, небусь, проголодался? Долго, пыхтя и сопя, я из за пазухи рыбу, пальцами отдирала от нее длинный белый ломоть, выбирала кости. Пальцы не слушались. Мне казалось, что там, под водой, моё тело потихоньку тает, как кусочек льда. «Окстись! Четверо суток ты провалялась в этой воде, и ничего с тобой не случилось! Мало ли, что тебе кажется! Вот некогда знавали мы одного пьянчушку, так он после пары кружек начинал чертиков зелёных с себя обирать. Ну-ка, ешь, мой ненаглядный, ешь, солнышко хвостатое!» Я приподняла ему голову, раздвинула пальцами губы пропихивая кусок подальше, располосовала себе безымянный амантикорские клыки. Они у него как бритвы. Он сглотнул. Удача. Повинуясь какой-то дикой мысли, мазнула ему кровью по губам. Но ничего не случилось. Он не проснулся и даже не облизнулся. Может, его поцеловать? Вот дура-то. Вбила себе в башку. Что ты с ним будешь делать, если он очнется? Может, он сожрет тебя на месте? Недаром его тут прикрутили. Я опустила палец в воду, и кровь сейчас же остановилась. Дракон, охранявший сокровища стеклянного острова. Когда-то. Но вот зачем охранять золото, которое так достать невозможно? Вон сколько лет этот несчастный в озере отмокает, а до золота так никто не добрался. Как войти в скалу, если нет ни двери, ни лаза, ни трещины? Может, ничего он не охранял, а избывает здесь какую-то старую неведомую мне вину? Все говорят «дракон, дракон». А какой же он дракон? Нет, всё не так просто, господа. Когда-нибудь я докопаюсь до истины. А пока давай ещё кусочек, чудо моё чудное, диво дивное. Ишь ты, съел. Я выбросила рыбий скелетик, зачерпнув воды, вымыла ему рот. Ну вот, хороший мой, я пойду, ладно? А ты спи здесь, спи спокойно. Я все-таки поцеловала его в пахнущие рыбой, теплые, живые, абсолютно неподвижные губы. Ничего. Совершенно ничего. Не было даже дыхания. Чтобы будить прекрасных принцев, надо быть по меньшей мере принцессой, а не лягушкой.